Услышав свое имя, Селезень, очень довольный, направился к ним, переваливаясь и, как все утки, загребая лапками. — Библию читал. Бреди потерла грязный ботинок, а носок на другой ноге. — Правда, мне Библия не очень нравится, особенно Ветхий Завет. У Илим говорил, я просто еще не понимаю. Он говорил маме, что меня нужно наставлять в вере.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 что так делать нехорошо. — Вот как? — Врут. Линри беспомощно уставился на селезня, который пытался клювом развязать шнурки на его ботинках. — Но знаешь, в Библии многое символично, — заторопился он. — Ладно. — А что вы еще читали? — Больше ничего, только Библию. — По-моему, у Ильи и Боба только ее и читали.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 «Должно быть, так ей сообщили о его смерти», — догадался Линли. «Однажды он уехал», — повторила Бриди, прислоняя щекой к колену и прижимая к себе птицу. Теперь взгляд ее блуждал где-то у реки. Он даже не попрощался. Она принялась нежно целовать гладкую голову селезня. Дугал в ответ легонько пощипывал ее щеку.